Глава пятнадцатая. Новые подковки. Жизнь вынудила Воскобойникова признать, что революция спасла его от падения и, может быть, от краха. Ночи в эту пору были у него бессонные. По сердцу колка пробегала тревога, и руки вскидывались к голове. «Ой, неужто случилось что-нибудь?» Он прижимал к сердцу ладонь и вглядывался в темноту. Тишина как бы сглаживала боль, голова опускалась на подушку, но сна не было. Воскобойников уверял себя, что боли в груди начались у него в тюрьме, что бессонница мучила его и раньше, и тут же возмущался. «Да, но разве можно...» Сравнивать прежнюю бессонницу с теперешней. Он не мог спать, когда на старой фабрике под началом Шавардина начали вырабатывать ликерную карамель. Тогда кто-то путал эссенции, сахарную пудру и лимонную кислоту, портил начинки. Он не покидал фабрики, вскакивал по ночам. Да, но тогда тревога пробегала по сердцу легко. А теперь. У нее копытца в подковках. И тогда все было ясно. Конкуренты подкупали кого-то из мастеровых, и тот гадил. Возможно, кто-нибудь из карамельщиков или из работниц мстил Шевардину. Как только стал мастером Павел Иванович, ликерная карамель заблистала. Еще больше привлекала заказчиков. А денег-то денег. Он из предосторожности вынул теперь из дела 350 тысяч рублей. А разве заметно? Хо-хо! Тогда он всеми пальцами ощущал, что делает свою судьбу и плечами раздвигает конкурентов. Тогда ему порой казалось, будто он стоит на макушке горы Бештау и встречает восход солнца. Снежный хребет кавказских гор похож на стаю голубей. а солнце — на багровый абажур. Ветер обжигал ноздри и веки. Он повторял тогда слова писателя о том, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Ему казалось тогда, что ветер несет его слова влево, в город Пятигор, прямо в город Железной горы, под гору, в монастырь и дальше. На Бештау он был после того, как купил и наладил старую кондитерскую фабричонку. Хорошо, ясно было тогда. А теперь ничего еще не произошло, война продолжается, фабрика принадлежит ему, а тревога под ковками давит сердце. Газеты шипят о непорядках на фронтах. На фабрике мутит комитет рабочих. Правда, комитет не уклюш, с ним можно лавировать, тянуть. Но что будет завтра? Скачи, вражи, як пан Каже. Воскобойников был мальчишкой, когда отец с земляных работ привез эту поговорку. Кто теперь пан? Клуп он или умен? Что он любит? Кто это? Правительственный комиссар или председатель совета, левый адвокатишка, кадет Маслов? Или оба вместе? Что они могут сделать? Ведь глупые, бедные, жалки, и к тому же вынуждены называть себя революционерами, подлизываться к народу. Мужики не дают хлеба и грабят помещиков. Какой-то заварза бунтует рабочих на фабриках, на улицах, в совете, и некому взять его за шиворот. Цыц, негодяй! В Петроград прибыл, видите ли, Ленин. Его встретили рабочие, устроили митинг, и с тех пор пошло-пошло. А кто вам мешал не впустить Ленина в Россию или в пути прибрать его к рукам? Воскобойников мысленно кричал, произносил речи, а в голове плыли мысли о фабрике, о комитете, о том, как утихомирить рабочих. Дед учил отца, отец учил его, Харитон. «Не гляди зверем на тех, от кого беды ждешь, охаживая их, делай вид, будто и не думаешь о себе», — золотые слова. Они согревали Воскобойникова в занавешенной шторами спальне. Он строил планы, а утром по телефону давал Ковалеву инструкции и шел в городскую думу. Там в комиссиях по продовольствию, по топливу, по изысканию средств образованные люди не знали, что делать, и чувствовали себя несчастными. Господи, им приходится говорить о муке, о крупе, картофеле, постном масле, о дровах, о угле. Хлеб был. За Волгой, на Дону, в Таврии, на Кубани, в Сибири. Там много хлеба. Но нет будто бы вагонов. Надо запрашивать, напоминать, подталкивать. Надо хотя бы овощами обеспечить город. Но эти огородники... Разве можно сговориться с ними? У членов комиссии саднило в груди. И воскобойников с улыбкой выручал их. У него в кармане была книжечка, начиненная цифрами, правилами, положениями, номерами телефонов, именами и отчествами тех, от кого зависели наряды, распределение, перераспределение, продвижение грузов. Воскобойников ехал с влиятельными членами комиссии в канцелярии, вне очереди проскальзывал на приемы, от имени всего города доказывал, подсказывал, советовал, где что можно взять и добивался нарядов или уступки городу части военных продовольственных грузов. Делегация возвращалась в Думу, комиссии отмечали энергию Воскобойникова Текстильщик Гнесин трубил. Заметили? Ртуть не человек. А какая хватка? Какая хватка? Воскобойников завел коричневый со множеством отделений кармашков портфель. Туда попадали всякого рода бумаги, длиннейшие доклады специалистов, которые пересчитали чуть ли не все картофелины на земном шаре, а добыть картофели до города не могли. По вечерам Воскобойников проглядывал бумаги, доклады и в тоске жмурился. «Господи! Ну, олухи же! Куда лезут?» А на всякого рода заседаниях в тон бумажкам и докладам говорил о трудностях, соглашался. что запасы продовольствия мизерны, брал на себя самые, как казалось, трудные поручения и выполнял их. Он проводил совещания мясоторговцев, владельцев пекарен и булочных, окрестных огородников. Он знающе глядел на людей в добротных пиджаках и говорил им, что стране трудно, что новый порядок требует от них поддержки и жертв. что интересы каждого есть интересы всех, что недаром в Библии сказано. Человеку хорошо, когда окружающим его хорошо. Хозяева вздыхали и мямлили. Конечно, верно. И разве не против нового порядка? Только где этот порядок? Они повышали голос. На каждом углу роятся крикуны, бабы бунтуют у лавок, лезут с обысками. На окраинах с продовольствием нельзя появиться. Останавливают подводы, сами назначают цены, разбирают все, а тебе суют деньги. А какие нынче деньги? Кто в убыток будет трудиться? Мерзнуть, не досыпать, да еще выслушивать разные слова. Грабители де, кровопийцы. Воскобойников соглашался. Да, непорядки есть. Народ темен. Но его надо понять, в него надо вникнуть. Воскобойников заверял хозяев, что дума и власти все знают, за все болеют, что лучшие люди в заботах не покладают рук. В подтверждение он говорил о себе. У него свое дело, своя фабрика, слыхали небось? В забросе он кладет свою лепту на общее дело и верит, что все даст Бог уладится. И всем, кто по совести делает, воздастся старицы. Хозяева аплодировали. Вот это слова. Это не брех большевиков. Все продовольствие взять на учет. Все запасы реквизировать. Переизбрать думу. Фу. Грабители. Хозяева принимали резолюцию за свободу, за войну и жертвы. Воскобойников в портфеле привозил эти резолюции в Думу, там они размножались, шли в газеты, а утром продовольствия в лавках было еще меньше, у булочных толпа стояла еще гуще. Рынки пучились, и было на них все, от яиц до яичного порошка, от коньяка Сараджева из-под полы до сардинок. В одиночку и с хозяйками приходили кухарки, горничные, дворники, нагружали корзины и в испарине шли мимо красных флагов и полотнищ. Бедные матери, рабочие солдаты останавливали подводы с продовольствием, узнавали, чье оно, откуда, направляли его в лавки, добивались протоколов, кричали о тайных ресторанах и кабаках, где бесятся и заключают сделки, прикрывшие торговлю лавочники, купцы, огородники, владельцы пекарен. На шум прибегали милиционеры, затем приходили солдаты с ружьями. Воскобойников узнавал об этом в Думе, в обществе фабрикантов, от кухарки, от Данилы, Избойкой мысли народа и вместе со всеми членами думских комиссий доказывал, что если власть не проявит твердости, страну захлестнет анархия. Он заседал, настаивал, писал, требовал и мысленно видел свой комитет рабочих поверженным, самих рабочих остепенившимися, город спокойным, немцев разбитыми. О том, что его собственные поступки расшатывают порядок, он не думал. Главное — сдержать рабочих, не подчиниться им. Заботы об этом приглушали в нем мысли о Стасе. Это потом, потом. Отвращение к родинке на щеке жены. Чего я придираюсь? Разве она виновата? И едкое чувство досады на то, что дочери некрасивы угловаты. Разве это исправишь? И вдруг ему пришлось признать, что революция совершилась вовремя. К нему на дом явился хозяин третьестепенной кондитерской фабрики, некто Жуков. Это был черненький, желтолицый, хорошо одетый цыган. Он так волновался и так лепетал, будто пришел на свидание к женщине, которую считал недосягаемой. Он, видите ли, До революции недооценивал Воскобойникова, а теперь преклоняется перед его умом, чувствует в нем близкого человека, расположен к нему так же, как к родному брату, и пришел доказать это. Да-да-да, он собирался бороться с ним, с Воскобойниковым, а теперь отказывается. Воскобойников окинул взглядом его восковое лицо, Крикнул в коридор, чтобы подали чаю, и пробормотал. — Очень интересно. Хотя я как-то не все понимаю у вас. Жуков заговорил полушепотом, и смысл его слов потряс Воскобойникова. Он, Жуков, в прошлом году получил наследство. И решил затмить Воскобойникова. Он через мелкие нейтральные страны добыл немецкие вакуум-аппараты и машины для выработки карамели, манпосье и глазировки конфет. Не случись революции, у него уже строилось бы новое здание фабрики, и к осени он, Жуков, сбавил бы цены на карамель. Воскобойников с трудом удержался в кресле, ловко бросил печенье в рот и прищурился. — Так в чем же дело? Стройте, начинайте, а там видно будет, чья возьмет. Жуков покачал головою и возбужденно бросил. — Не хочу, Харитон Петрович. Почему? Денег не хватает? Нет, не в деньгах дело. Сердце не налегает. Странно. Жуков улыбнулся и воскликнул. — Не хочу идти против вас. Давайте на паях. Объединим фабрики. Воскобойников уперся носками в пол, словно ему предстояло прыгнуть. — Ой, хитреш, цыган! — ударил кулаком по столу и вскочил. — Это мысль, ей-богу! Вот не ожидал! «Я, знаете, сам пытался добыть заграничные машины, но мне помешала война. У меня вот, поглядите». Воскобойников вынул из шкафа папку с заграничными прискурантами и раскрыл ее. «Видите? И как вам удалось?» «Уже на складе, говорите? Взглянуть разрешите? Да хотя бы сейчас. Зачем откладывать?» В дороге Воскобойников не умолкал. Фабрика Жукова, конечно, стара, но ее можно продать, а его фабрику расширить, по-новому оснастить, выписать из-за границы парочку мастеров. Как жалко, что к этому нельзя приступить сейчас. Время такое лохматое, дикое. Надо ждать, пока утрясется все. Опасность, какую революцию отвела от него, Воскобойников полную меру ощутил в длинном складе фабрики Жукова, перед штабелем заколоченных и запломбированных ящиков с заграничными клеймами. Вот оно, черт побери! Беда застала бы его в конце этого или в начале следующего года врасплох, если бы не революция. — И чертежи есть? — Есть, как же. — Вы понимаете, Харитон Петрович, разницу стоимости выработки товара, а она не маленькая, мы частью пустим на снижение цен, частью на расширение дела, и рынок будет в наших руках. Жуков уже командовал рынком и распределял прибыли. Воскобойников про себя ругал его, а вслух бормотал. Да — Да-да, понятно. Надо только получше, знаете, хранить машины. Подумать только, сколько людей мы зря кормим у себя. Да-да, понимаю. А сколько добра пропадает? А денег? Воскобойников обошел ветхую фабрику Жукова, узнал, что она работает последний месяц, что часть рабочих уже рассчитана, что комитет рабочих ничего не делает на ней, и неожиданно спохватился. Ох, мне в Думу надо. Дайте чертежи, я ознакомлюсь с ними как следует. Дело-то ведь новое, сложное. На улице Воскобойников оглянулся, на перекрестке взял извозчика и заторопил его не в Думу, а к себе. Значит, судьба шла против него, Дозапнулась запнулась о революцию, а не разбериху. Замухрышка Жуков, тот, что когда-то избивал Шевардина, явившегося переманивать карамельщиков, выбил бы его из седла. Дома Воскобойников развернул чертежи и хлопнул по ним рукою. Вот они машины! Те самые, о которых он столько мечтал. Они лежали у Жукова. Машины дураку ума не прибавит, конечно. Но кем установлено, что Жуков дурак? Ведь вот пришел же он, сообразил, с кем выгодно объединяться. А, объединяться. Или он сам не сможет обзавестись машинами и поставить дело. Баскобойников бегал по кабинету, а затем уложил чертежи в папку, приколол к ним записку и, радуясь тому, что Жуков никогда не увидит их, запер в нижний ящик стола. Вот так лучше будет. Чертежи не машины, конечно, а все-таки. А там, может быть, и машины наши будут. Всяко бывает, всяко. Воскобойников прикрыл глаза. Нет ни комитетчиков, ни партий. В карамельных мастерских вместо варочных печей пыхтят вакуум-аппараты. Кустарных ручных машин нет. Вместо них шумят новые, заграничные. Все делается в пять раз быстрее, а на других фабриках, стало быть, в пять раз медленнее. Ух! А ведь неплохо.